Здесь будет спор Здесь будет спор живых достоинств, И их борьба, и их закат, И то, чем дарит жаркий пояс, И чем умеренный богат, И в тяжбе борющихся качеств Займет по первенству куплет, За сверхъестественную зрячесть огромный берег кабулет. Обнявшись, как поэт в работе, Что в жизни порознь видно двум, Одним концом ночное поти, другим светающий батум. Умеющий так он всевидящ, Унять как временную блажь любое, чем к нему не выйдешь, огромный восьмимерстый пляж, огромный пляж из голых галек на все глядящий без пелен, изоркой как глазной хрусталик, незастекленный. Niebo